Санкт-Петербург, март 2003 года. Лита вернулась в Санкт-Петербург в конце февраля и стала потихоньку включаться в работу Витафармы. Она приезжала в офис на два или три часа, а потом возвращалась домой и подолгу гуляла вместе с Максимом. «Мне нужно восстановить силы, еще сына поднимать», — думала она. Дело в суде продолжалось, — И на третье марта было назначено предварительное заседание. Лита связалась с помощником судьи и спросила у нее, будет ли заседание. Помощница сказала, что предварительное заседание запланировано, и никакой иной информацией она не располагает. «Как странно, ведь моя мать определенно обещала мне помочь». Звонить матери по прямому телефону она пока не хотела и решила подождать до 3 марта. Заседание суда было запланировано на понедельник на 10 часов утра. Лита проспала. Она проснулась только в 9 часов. Ее разбудила Эви, которая сообщила ей, что Юхур уже приехал и ждет ее в машине. Лита быстро умылась и, как смогла, привела себя в порядок. Времени краситься и делать прическу не осталось, поэтому Лита решила ехать в суд в джинсах, свитере и с распущенными волосами. «Извинюсь перед судьей, скажу ей, что проспала», — подумала она, садясь в машину. Молодая женщина влетела в суд без пяти минут десять, не пользуясь лифтом, поднялась на четвертый этаж и, разгоряченная и раскрасневшаяся, прошла по коридору до зала суда. Она увидела Игоря издалека. Он со своим адвокатом, Сергеем Туровым, сидел недалеко от входной двери. Когда Лита подходила к залу, помощница судьи вышла и объявила начало заседания по ее делу. Она вошла внутрь вслед за мужчинами. Судья безразлично оторвалась от бумаг, подняла голову и стала проверять явку. Игорь холодным взглядом взглянул на нее, и Лита поняла, что он узнал ее не сразу. Когда она назвала себя и передала помощнику судьи свой паспорт, то поймала на себе его рассерженный взгляд. Он пристально смотрел на нее и морщился. Она поняла, что он что-то вспоминает, но никак не может вспомнить. «Начинаем судебное заседание», — сказала судья. Дальше последовало процессуальное об отводе судьи. «Нет ни у кого из участников отводов нет. Прошу ходатайства». Игорь продолжал смотреть на нее, а Сергей заявил ходатайство о проведении генетической экспертизы по установлению факта отцовства Веснина Игоря Владимировича по отношению к ребенку Овчарову Максиму Максимовичу. Судья взяла ходатайство и обратилась к Лите. «Что у вас, ответчик?» «Ваша честь». Я прошу приобщить к материалам дела решение суда об установлении отцовства Овчарова Максима Викторовича над Овчаровым Максимом Максимовичем. Ваша честь, у меня в браке с Овчаровым Максимом Викторовичем есть ребенок Овчаров Владимир Максимович. Я прошу приобщить его свидетельство о рождении. Также сообщаю суду, что я добровольно провела генетическую экспертизу родства моих двух сыновей. Прошу приобщить к материалам суда справку о результатах генетической экспертизы, в которой четко сказано, что с вероятностью 99,99% ,99 у моих обоих сыновей один и тот же биологический отец. Ваша честь, прошу вас отказать в ходатайстве истцу, потому что я состоятельная женщина и полагаю, что просьба истца связана с некоторыми материальными претензиями. Ваша честь, прошу вас отказать истцу в его ходатайстве, потому что тот факт, что мы с ним летели в Париж в одном самолете, не может служить доказательством того, что он является отцом моего ребенка». Судья внимательно посмотрела на Литу и подумала. Какая она молодая и красивая женщина. Боже мой, до чего уже дошли мужчины? Неужели истец не мог как-то с ней договориться? Или здесь действительно какие-то бизнес-игры, как мне сказала начальник отдела ЗАГС Центрального района? Ну а при чем здесь маленький мальчик? Сын ответчицы. Буду отказывать этим недостойным истцам». И судья огласила решение об отказе в проведении генетической экспертизы в связи с отсутствием доказательств, обосновывающих необходимость ее проведения. Лита торжествующе улыбнулась и стала складывать копии документов в папке. Игорь продолжал смотреть на нее своим лучистым взглядом, и Лита поняла, что он все вспомнил. Он элегантно распахнул перед ней дверь и пропустил вперед. «Боже мой, почему он так действует на меня?» — подумала Лита. «Потому что он дьявольски красив, и ты любишь его», ответил Литий какой-то потусторонний голос. «И оба твоих сына...» «Да, каждый по-своему...» но очень похожи на него. Это твоя карма. Одно из центральных понятий в индийских религиях и философии — вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения в его следующем перерождении. Игорь пристально смотрел на Литу, выходившую из зала суда. Ее прямые пепельные распущенные волосы покрывали спину. И да, он вспомнил. — Черт возьми, где были раньше мои глаза? — подумал Игорь. И он вспомнил и 1978 год, и первую выставку Ильи Глазунова, и свою встречу с молодой и наивной девушкой, и то, как она понравилась ему. Но я ее бросил. Этот ужасный мой куратор буквально заставил меня жениться на Ольге. Неужели ее первый ребенок — это мой сын? Но как она изменилась, превратилась «В гранд-даму и директора крупной фармацевтической компании, и как же я не узнал ее!» Игорь смотрел ей вслед и невольно восхищался редким цветом и красотой распущенных волос. «Что с тобой, Игорь? Ты какой-то сам не свой», — обратился к нему Сергей Туров. «Да, мне как-то стало нехорошо. Давление, наверное, поднялось», — ответил ему Игорь. «Давай прогуляемся до Невского паласа. Здесь недалеко». «Нет, я поеду на такси. У меня сегодня на тринадцать часов назначены важные переговоры с Михаилом Юрьевичем», — возразил ему Сергей. «Буду ждать тебя в четырнадцать часов на обед в ресторане». «А потом поедем на вокзал». «А я прогуляюсь пешком», — бросил Игорь и, не оглядываясь, быстро пошел по Суворовскому проспекту к площади Восстания. «Да, никто из моих женщин так со мной не обходился». «Но какую она стала!» подумал Игорь и вновь вспомнил скромную и наивную девчонку, которая была по уши влюблена в него тогда, в 1978 году. «А может быть, черт с ним, с этим полимедом! Сделаю ей предложение и женюсь!» На площади восстания он повернул на Невский проспект и пошел по левой стороне улицы. В гостинице он принял горячий душ и посмотрел на часы. Без пяти два. «Пойду пообедаю. Сергей меня уже, наверное, ждет». Игорь спустился в ресторан «Бирштубе», где подавали бизнес-ланч по системе «Все включено». Сергей был какой-то взъерошенный. Он занял столик у окна и сидел с бокалом белого вина. Игорь заказал себе нефильтрованное пиво, положил картофельный салат со свинными ножками и присел рядом с Сергеем. Тот продолжал молчать. Потом допил вино и пошел за едой. Он выбрал себе курицу с тушеной капустой и заказал шнапса. — Какой-то он странный, — подумал Игорь. — Может быть, что-то случилось? — Приятного тебе аппетита, — поговорил с Михаилом Юрьевичем. Вежливо обратился Игорь к Сергею. «Да, поговорил. Нам поступило вводная от Грача. Будем иск отзывать». «Как отзывать? С высокой степенью вероятности этот Максим Овчаров является моим сыном. Мы уже почти все сделали. Давай подавать на апелляцию и проводить экспертизу». «Я разговаривал с Михаилом Юрьевичем. Он жестко сказал. Иск отзывать. А как юрист скажу тебе, что повторно подать?» «Такой же иск ты уже не сможешь!» «А что с моей оплатой?» «У грача сейчас деньги есть, так что он заплатит тебе в дополнение к авансу 50% оставшейся суммы. Он рассчитывается всегда аккуратно и по одним и тем же правилам». «Но как писать отказ от иска? Ты поможешь?» «Да, после обеда поедем на вокзал». Отказ от иска ты пошлешь в конце недели по почте. Я до четверга все за тебя напишу. Тебе останется только подписать и отправить в суд заказным письмом с уведомлением. Он не сказал, почему он принял такое решение? Я понял, что на него оказано беспрецедентное давление, и связываться с этими людьми он не хочет. Мы с тобой люди подневольные, и нам остается только исполнять. — Хорошо, не волнуйся, Сергей. Передай Михаилу Юрьевичу, что я человек команды и все сделаю так, как он просит. — Вот и отлично, — про себя подумал Игорь. — Если я сейчас отзову иск, то мне будет с чем идти к ней. Нужно делать предложение и жениться.